Глава двадцать Мысль о коте успокаивала меня. Я мысленно молилась о том, чтобы все было хорошо. Кот же рядом был. Мне даже казалось, что я уже вижу среди деревьев и листвы его пушистый хвост. Он так быстро скользил, что мои глаза едва поспевали за ним. Я перевела взгляд на короля. «Сегодня просто чудесный день», — сказал король. «Благословенной нашей прекрасной богине Хеуной!» «Во славу богини Эуны! Тут же отозвались девушки. Я, как всегда, не успела за ними. Но уже поняла, что раз слышно имя богини, то надо успевать реагировать. Ну да ладно. «Девушки, я так рад, что вы, наконец, все в добром здравии попали сюда!» Продолжил король. Я покосилась на остальных. «Что-то они все такие бледные были!» Особенно Люсия, которая то и дело прижимала ладонь к боку. Видно, что ей вчерашняя ночка тяжело далась. Я тяжело вздохнула. Мне тоже вчера было нелегко, особенно когда я падала в кусты. Вот это было самое ужасное. Хотя то, что мне пытались сжечь комнату... Да, я пыталась выбрать между страшным и ужасным. Но да ладно. Хоть бы дверь поставили, а то у меня вместо нее шкаф. «Я туда захожу и выхожу». «День сегодня просто великолепный», — продолжил король. «Ваше Величество», — внезапно начала одна из девушек. «Меня зовут Анелис Суарно. Моя семья занимается верфями в морских портах». Король повернулся к ней. «Да, я слышал про вашу семью». «Так вот, мои родители связались со мной и хотели бы...» «Хотели бы, чтобы вы вернулись домой». Внезапно спросил король. И вроде взгляд такой жесткий и прохладный, а на лице беззаботная улыбка. Девушка медленно кивнула. «Вы не подумайте, я рада, что попала на отбор!» — сказала она. И тут мне на макушку упал лист из дерева. Я подняла голову и увидела кота. Тот лежал на ветках и бил хвостом из стороны в сторону. «Я никого тут не держу, но сейчас весьма опасно возвращаться домой. Продолжил король. «Для начала ваши семьи должны сюда доехать, а затем уже забрать вас, а в одиночку, телепортами разве что». «Я думала, что вы нас отправляете по домам», продолжила дочь верфистов. Король на секунду замешкался. Я нахмурилась. Что-то было не так. Он же ведь выгонял девушек до этого. Как же они домой добрались? Пусть меня это не особо заботило». «Но почему-то напрягло. Что-то не так. Моя интуиция начала вопить внутри меня. И не будь рядом к то не пойми, что было бы». «О, не беспокойтесь. Все отправлены по домам. Все же многие из вас из благородных семей», — продолжил король. «И за вами должны прибыть родители. А вы что, уже хотите отправиться домой, не дожидаясь окончания отбора?» «У вас есть шанс покорить мое сердце и стать новой королевой!» Анели густо зарделась. «Только не подумайте, конечно, мне бы хотелось остаться на отборе и стать вашей женой!» Сказала она. Король довольно кивнул, а затем перевел взгляд на меня. По моему телу пробежала дрожь. Хотя, собственно, король частенько вызывал во мне такие эмоции. Мне оставалось лишь улыбнуться ему в ответ, не забывая, что рядом кот, хотя что он сделает против короля, если не обратиться, конечно. «Я рад, что вы все здесь для того, чтобы стать в будущем моей женой». «Но нам бы всем хотелось чуть больше защиты», внезапно вставила Люсия Боржа. «Я тут с вами», — ответил ей король. «Поверьте, я могу вас защитить». «Я про то, что тут небезопасно ночью», — продолжила Люсия. Замок целиком и полностью безопасное место. Я едва не фыркнула. Ага, безопасное. Ведь вчера чужая магия едва не сожгла меня. Я про то, что желательно ввести правило, чтобы девушки не покидали свои покои, продолжила Люсия. А зачем ваши соперницы покидают ночью покои? Спросил король. Мне захотелось его стукнуть. Прям невыносимо было слышать его ответы. «Нет, я за такого точно замуж не хотела бы выйти!» По телу пробежали мурашки. «Я не о том думала-то сейчас вообще. Нельзя же так!» «Я не знаю, но отбиваться магией уже вторую ночь пришлось!» Продолжила Люсия, а затем похлопала ресницами, глядя на короля. «Это так страшно! Мне приходится использовать свою магию во вред кому-то, а я не хочу никому вредить!» «Больно ты важная шишка, Боржа!» Внезапно вставила одна наглая девица. Если я не ошиблась, то ее имя было Мария. — А что? — спросила ее Люси. — Это ты на меня напала вчера? Мари фыркнула. — Вот еще! Я думаю, что ты просто придумываешь. Тут ни на кого не могут напасть. Ведь это же королевский отбор, и его величество печется насчет безопасности замка. Король так и стоял, улыбаясь. «Девушки, вы обе правы. Я действительно озабочен защитой замка, и мне бы не хотелось, чтобы его разрушили. Ваша безопасность мне также важна, поэтому у каждой из вас и есть служанки. Они же довольно сильные маги. Они вас защищают». «Но не ночью», — продолжила Люси. «Я вас понял. Тогда ваши слуги с этой ночи будут с вами в одной комнате». Я даже немного обрадовалась. Внутри все встрепенулось. «Ура! Со мной хоть будет Эрика! Если кот говорил, что она сильный маг, то у самого кота будет шанс шпионить за королем и получить возможность отдать медальон». Да, что-то вся затея стала такой опасной и непредсказуемой, что просто кошмар. Хотя я уже внутренне понимала, что за словами короля скрывается какой-то подвох. Он без этого никак не мог. «Ваше Величество!» — послышался встревоженный голос. По дорожке к нам спешил один из лакеев короля. Он вскидывал руку, то и дело прижимая ту к сердцу. «Что такое?» — спросил Эдуард. «У нас беда!» — сказал он. Король сделал несколько шагов к нему, закрывая нам обзор и не давая возможности услышать то, о чем они говорят. Но затем король развернулся в нашу сторону. «Девушки, я вас покину совсем ненадолго. Вы можете продолжить прогулку». Он вновь беспечно улыбнулся нам. Я нервно сглотнула, а король уже развернулся и ушел с лакеем по дорожке в сторону замка. «Ну что я могу сказать?» — послышалось сверху. «Беги!»